На правой висел рисунок карандашом, куб, отбрасывающий тень. В глубине у окна стоял невысокий комод. Нижняя часть окна была как будто подернута ровным морозом, искристо-голубая, непрозрачная. В верхней части чернела квадратная ночь с зеркальным отливом. Ложин дернул за ручку нижнюю раму, но что-то прилипло или зацепилось, она не хотела открываться.